радость движения физкультура и спорт не единственные способы получить радость от тела огромное количество разнообразных занятий основанных на ритмичных или гармоничных движениях позволяет достигать состояния потока наверное наиболее древним и значимым среди них является танец поскольку в нем доступность сочетается с огромными возможностями для самосовершенствования масса различных способов сочетания музыки и движения От красочных ритуальных танцев п а п у а з о в Новой Гвинеи до филигранных балетных постановок артистов Большого театра практикуются с целью улучшения качества переживания. Людям старшего возраста современные клубные танцы могут показаться странными и бессмысленными, но для многих подростков дискотеки стали важным источником радости. Вот как они описывают свои ощущения на танцполе: как только я попадаю туда, меня как будто подхватывает какой-то невидимый поток. Мне радостно и приятно просто от того, что я двигаюсь. Я испытываю почти физический кайф. В о с о б е н н о хорошие моменты я чувствую какую-то лихорадку, экстаз. Ты движешься и пытаешься выразить себя в этих движениях. Это телесный язык, с помощью которого можно общаться. Когда все идет хорошо, я действительно выражаю себя в этой музыке и в движениях. Радость, приносимая танцами. Часто бывает настолько сильна, что ради нее люди готовы пожертвовать многими другими возможностями. Вот типичный ответ одной из танцовщиц, что участвовала в опросе, проведенном в Милане группой профессора Массимини. Я с самого детства хотела стать профессиональной балериной. Приходилось очень трудно, было мало денег, постоянные поездки, и к тому же мама была недовольна моей профессией. Но любовь к танцу поддерживала меня. Теперь это часть моей жизни. Часть меня самой, без которой я не смогу жить. Из 60 профессиональных балерин только три были замужем, и лишь одна из них имела ребенка. Беременность для них слишком сильно подрывает карьеру. Но как и в случае со спортом, вовсе не обязательно становиться профессионалом, чтобы получать радость от управления возможностями своего тела. Танцор-дилетант наслаждается танцем не меньше, при этом ему не приходится отказываться от всех прочих целей. ради ощущения гармонии. Кроме танца существуют и другие формы самовыражения, использующие человеческое тело в качестве основного инструмента. К ним, например, относится театр, искусство пантомимы, шарады. Пользуются такой популярностью именно потому, что позволяют людям на время забыть свою привычную индивидуальность и сыграть другую роль. Даже самое неуклюжее представление может доставить человеку массу удовольствия. Помочь отдохнуть от наскучивших стереотипов поведения и хотя бы на мгновение почувствовать радость перевоплощения.